принял жар понижающее и теперь совершенно исцелился сэр пит весьма одобрил мое решение мне кажется ему было бы жаль потерять своего маленького секретаря я уверена что старый пройдоха расположен ко мне насколько вообще в его натуре питать расположение к кому либо вот еще выйти замуж и притом за деревенского аптекаря после того как